Глава 14. Я тщательно готовился к этому мероприятию, а получилось так, что все благодарные зрители померли, и рассказать об этом потрясающем представлении будет некому. Хотя о чем то я. Вся эта подготовка и все остальное было сделано для того, чтобы выжили и другие зрители, те, которые ценны мне, а именно мои люди. Китайцам, как много раз уже говорил, не повезло родиться ни в том месте, ни в то время. Относился к этому я философски, но зрелище действительно было эпичным. Тюрьма была хорошо защищена от нападений как с воздуха, так и с земли. Вот только нападения из-под земли они не ожидали. Да, там стоял общий щит, препятствующий проходу темников, Но зачем темники, если у меня есть муравишки? За все это время они осторожно подкопались со всех сторон и, по моему сигналу, вступили в сражение. Первое, что они сделали, — это перегрызли внешние коммуникации. В тюрьме мгновенно пропал свет и проводная связь. Ясное дело, что тут же включили резервные генераторы, вот только проработали те совсем недолго, потому что именно они были следующей целью для моих муравьишек. Прорвавшись в машинные залы, они покрошили генераторы и окончательно обесточив тюрьму отключилась подача электричества на внешние и внутренние ограждения обесточились автоматические турели остались только тусклые красные лампы аварийное освещения что питалось от аккумуляторов но это вряд ли очень поможет драконам в такую темную безлунную ночь потому что одними муравишками я не обошелся тут же в выротой норе с веселым визгом поскахали мои разнообразные слаймы Все ужасы и разрушения в рядах противника. Сверху заработала живая авиация. Множество долбодятлов атаковали точные цели, а летающие твари побольше пикируя и выступая в качестве управляемого боеприпаса, разбивали крупные цели. Так со стен с треском посыпались ракетные установки и пулеметы. Вместе с ними полетели еще частенько живые охранники. Буквально в течение нескольких минут многочисленные вышки наблюдения, построенные по периметру, перестали существовать. Что было самым сложным во всем этом, контролировать тварей, дабы они не задели помещения, где держали заключенных. Всегда проще уничтожить все полностью, нежели выборочно. Именно над этим я ломал голову больше всего. Пришлось очень сильно сосредоточиться, дабы мои приказы не нарушались. Ну а дальше наступил следующий этап операции. Я подозревал, что так будет, и угадал. У охранников тюрьмы были четкие инструкции. В случае опасности и бегства заключенных необходимо их всех уничтожить. Однако в отсутствии электричества и перебитых коммуникаций ядовитый газ, который должен был попасть в камеры и убить всех заключенных, просто не попал в вентиляцию. Для верности, там ещё тварюшки перегрызли трубу у резервуаров с отравляющим веществом но кто-то из инициативных охранников решил сделать это по старинке, просто перестрелять всех бедолаг. Тут пришло время действовать нам. Мои многочисленные твари уже пролезли через тоннели снизу, но угроза шла сверху. Однако я к этому был готов. Несколько тварей были призваны в коридор, чтобы задержать убийц, идущих к камерам. Но моя гвардия уже была у стен тюрьмы. Пара взрывов, упавшие в ворота, И вот уже, ненадолго задерживаясь, мои бойцы четко идут к намеченной цели. За эту неделю Шнырко работал картографом, а Волк несколько раз проверил, все ли знают, что им нужно делать. Вся моя гвардия поделилась на две группы. Одна шла освобождать пленников, вторая должна была уничтожить руководство и охрану тюрьмы и забрать документы от заключенных. Первой группой командовал Бурбулис, а второй — Бухич. Я остался в стороне. Да, управлять таким неимоверным количеством тварей значило полностью сконцентрироваться только на них. Если бы я ввязался в этот момент в драку, то что-то могло пойти не так. С другой стороны, я использовал это как очередной тест на предельное количество тварей, которых я могу контролировать. Результат меня удовлетворил. Я смог даже больше, чем думал. А еще я понял примерный поток тварей, при которых могу нормально взаимодействовать и все призванные твари будут мной четко контролироваться. Это было хорошее знание, которое показало, что мой потенциал неуклонно растет, и все усиления тела, которые я делаю, я делаю правильно. К слову, я наметил себе ближайшее развитие. Еще совсем немного не смогу без превозмогания и перенапряжения выйти один на один с любым из эмиссаров. Ребята справились на отлично, как первая, так и вторая группа. Я через шнырку отслеживал обстановку, посылая нужных тварей в нужное время и место, что сильно облегчало работу моим друзьям. Были интересные моменты. Ну, Бурбулис — это Бурбулис. Он вихрем полетел впереди своей группы, и множество охранников лишилось голов, прежде чем поняли, что они умирают. А вот Бухич действовал совсем по-другому. Я давно знал, что в нем скрывается отличный командир. Как-то так получилось, что я его постоянно привлекал в последнее время к планированию. Он давал советы редко, только после того, как я о них просил, но исключительно все они были по делу. А еще он так же, как и я, заботился о наших людях. Я это понял, когда несколько сильных одаренных устроили засаду на втором этаже перед кабинетом начальника тюрьмы. Причем они ловко отбивались от всех тварей, которых я посылал к ним. Идти на прямой штурм значило подвергать опасности жизни своих бойцов. Но и Бухич просто пошел один. Его доспех отразил слаженный удар техник китайских одаренных, большинство из которых были уровня высшего магистра. Он просто не обращал внимания на летящие в него пули и техники, мгновенно ускорился и ворвался за наспех собранную баррикаду врагов, разметав их во все стороны, а затем просто бесэмоционально добил выживших. Этот дед был чертовски силен. Кажется, пришла пора поговорить с ним по душам. Есть у меня предположение, то он может быть на самом деле. Исходя из этих соображений, у меня возникает мой любимый вопрос. Какого хрена он изображает из себя веселого рокера, выполняя мои приказы и отрывается по полной? В любом случае, свое задание они выполнили. Все драконы полегли, а папки с документами мои бойцы начали грузить на рабочих муравьев. Первая же команда начала выводить пленников. В тюрьме содержалось на скидку более 10 тысяч заключенных. Надо признать, что львиная доля — это были китайские граждане, с которыми что делать, я не знал. Моей целью были захвачены имперцы, и именно их мои люди вытаскивали на поверхность. Да, именно вытаскивали, потому что большинство из них находились в крайней степени истощения, а многие даже при смерти. Самохвалов сбился с ног, пытаясь сделать так, чтобы люди хотя бы пережили перелет. «Аэродром наш!» — послышался в наушнике голос волка. Да, была третья группа, которую я отправил захватывать аэродром, конечно же, вслед за моими милыми тварюшками. Транспортные самолеты для перевозки пленных — вот что интересовало нас в первую очередь. Погрузив документы и граждан империи в самолеты, я посмотрел на шалевших бывших китайских заключенных. Не хотелось мне их оставлять. Правда, не хотелось. Хотя по здравому размышлению понимал, что наверняка часть из них являются настоящими преступниками. Но будем руководствоваться тем, что враг моего врага — мой друг. Самое ценное оружие, в первую очередь, артефактные мечи и амулеты, мы сразу забрали с собой. Но много еще оружия валялось повсюду на территории тюрьмы. — Ну, вы типа свободны, — обратился я к пленникам на китайском. — Оружие, которое вы видите, ваше. «Сможете ли вы выжить? Зависит от вас. У вас есть...» Я прикинул примерную ситуацию. «Два часа, прежде чем сюда, прибудут первые войска драконов. Так что не советую здесь задерживаться. Все поняли?» Люди смотрели на меня настороженно и выжидающе. «Хоп-хоп!» — хлопнул я в ладоши. «Не тормозите, действуйте! Время уходит!» Люди вздрогнули от моего голоса и тут же начали суетиться. Кто-то побежал в открытые ворота, кто-то начал подбирать оружие и снимать броню с бойцов. Я уже было собрался уходить, как ко мне подошла группа людей, выглядевшая очень организованно на фоне всех остальных. Несколько женщин и мужчин, причем я с удивлением понял, что все они одаренные. Сейчас, правда, они были не в лучшей форме, и у меня не было времени на полноценное сканирование, но что-то мне подсказывало, что с силой у них все в порядке. «Господин, извините», — низко поклонилась девушка, одетая в какие-то лохмотья, но, тем не менее, державшаяся с достоинством. Меня зовут Шанлинь. Как я могу к вам обращаться? Меня зовут Александр. Александр Галтеонов. Я с интересом посмотрел на нее. Александр, я понимаю, что вы прилетели освободить ваших людей. Но умоляю вас, заберите, пожалуйста, мою мать, иначе ее ждет смертная казнь. Ваша мать? нахмурился я. Девушка кивнула, и люди тут же расступились. Двое мужчин держали под руки, не сказать, что дряхлую старуху, скорее. Черещу изможденную. А еще было странно, что на ее тонких руках и ногах висели тяжелые кандалы, причем с антимагическими свойствами. Выглядело это все реалистично. Было ощущение, что она под весом такого железа и встать-то не сможет. Какого хрена тут творится? Кто так сильно боялся эту женщину? Кто она? спросил я. Цианилунь, первая жена предыдущего императора, ответила девушка, поклонившись. Мать нынешнего императора дракона? Спросил я первое, что пришло в голову. Нет. Нынешний император был третьим сыном. Он получил свою власть, убив настоящего наследника, сына Цань Лунь. Она потупила глаза. И моего брата. Интересно, девки пляшут, я почесал затылок, вызов недоуменный взгляд девушки. Ну вот и что мне делать в этой ситуации? Мысли забегали со скорости света. Если я заберу ее прямо сейчас. Чувствую, что дальше мне придется разгребаться. Оставить здесь, тогда ее точно убьет дракон. Сандр, Сандра, что ж ты влезаешь во всякую херню? Да, меня тянула в эту тюрьму моя интуиция, но все, что я хотел, это нагадить дракону, освободить своих сограждан и проверить собственные силы в деле. Но я никак не рассчитывал найти здесь смертницу императрицу с ее семейством. А с другой стороны, какого хрена я теряю? «Думаю, дракону это не понравится». «Макс!» — подозвал я Самохвалова, что возился с пленниками. «Помоги им, шнырька!» — бросил я в воздух. «Сними это!» Сделаю, ответил мой мелкий, не появляясь, чтобы не показываться никому на глаза. Но чудесным образом кандалы с тела женщины вдруг исчезли. На мгновение я даже слегка прикрыл глаза от того яркого света, который начал разрастаться во все стороны. Правда, сияло не ее физическое тело, а аура. Но исходящая от нее сила впечатляла. Мак мне категории? Как она с такой силой могла допустить, чтобы на нее надели кандалы? Спокойно, спокойно, игнорируя всех, я бросился к старой женщине, которая, похоже, была немного не в себе. Я понимал, что сейчас происходит. Ее силы освободились, она чувствует угрозу и раскачивает свое тело так, чтобы, вспыхнув, умереть и поглотить находящихся вокруг, как она думает, врагов. Подозреваю, что она сама давно мечтает о смерти, раз практически без сознания на автомате собирается это сделать. Я прикладываю руку ей на голову и просто вырубаю душу, погружая ее в глубокий сон. Свечение сразу же прекратилось. Затем, подхватив ее на руки, передаю подходящему бойцу. «Давайте, грузитесь!» — развернулся, собираясь идти дальше, когда мне на плечо осторожно легла рука. Я развернулся и увидел принцессу, ведь она же должна быть, по идее, принцессой. Спасибо вам огромное, Александр Галектионов, искренне сказала девушка. Вы спасли наши жизни. Ничего страшного. Идите на самолет. Эй, боец, остановил я пробегавшего мимо гвардейца. Проследи за ними, да. И накормите всех. Слушаюсь, ответил он. Я задержался еще немного, а когда сел в кабину самолета у которого мои летчики прогревали двигатель и надел гарнитуру, то услышал веселый голос пожарского. Сандер, это пожар! Коридор свободен! Можем взлетать! Я поднял голову и сквозь стекло кабины увидел в предрассветном небе следы моих валькирий, которые прибыли, дабы сопровождать эвакуацию пленных. Город Владивосток. Ставка министра обороны Морозова. Иван Федорович встал из-за стола и отложил в сторону документы, когда в его кабинет зашли гости. Без улыбки он смотрел в серые глаза того, кого всегда считал своим врагом и главным соперником. Генри Годдард, как всегда в военном мундире без знаков отличия, с легкой улыбкой подошел и остановился с другой стороны письменного стола. Дуэль взглядов продолжалось некоторое время. Два, возможно, сильнейших военачальника современности смотрели друг на друга, и вспоминали каждый о своем. При этом многие воспоминания у них были общими. Несколько битв, в которых они участвовали, унесли много жизней хороших людей. Более того, шрамы, что украшали их тела, были тоже не на ровном месте, и косвенно их причиной также был каждый из них. Их противостояние не было закончено. Каждый из них мечтал окончательно повергнуть своего соперника. Но это, похоже, в очередной раз откладывается. Теперь они на одной стороне. Вопрос заключался в другом. Готовы ли они сражаться вместе? Ой! А что это? В напряженно звенящей тишине раздался заинтересованный голос Эллариона, который остановился возле маленького столика, на котором стояла ваза с фруктами. Он уже было протянул руку, но в последний момент вспомнил о приличиях и отдернул ее, причем спрятал обе руки за спину. Ты о чем малец? оторвал наконец взгляд от годарда Морозов. Вот это что это сверху пахнет как лимон, но он совершенно зеленый. Морозов, не понимающий, нахмурился, все еще не переключившись от своих мыслей, а потом понял, о чем он говорит. Это разломный лайм, парень. Разломный лайм. Ларион шумно, как лошадь у водопоя, втянул воздух и неуверенно посмотрел сперва на Годдарда, потом на Морозова. «Можно мне попробовать?» «Валяй!» — первый раз Морозов улыбнулся. Этот паренек вызывал в нем какое-то чувство спокойствия и умиления. Похожие чувства Иван Федорович испытывал, когда в юности, в редкие дни нахождения дома, возился со своими детишками. Маленькая света вызывала у него такие же чувства. «Деда?» — все-таки спросил Илларион, не решаясь действовать. Годдард улыбнулся шире. «Ну, раз Иван Федорович тебе разрешил, то бери». Мгновение, и Ларик выхватывает большой зеленый фрукт и откусывает сразу половину. «Наконец-то кисленько!» — восторженно кричит он. Я-то хочешь попробовать?» «Нет, спасибо!» — улыбнулся Годдард. «Сам ешь!» «Кисленько!» — удивился Морозов, глядя на Илариона. вообще то кислее этого фрукта я ничего в жизни не пробовал. Не обращай внимания!» Годдард внезапно для себя заговорил с Морозовым, как со старым приятелем. «Для него все лимоны сладкие». Он искал что-то покислее, и вот, похоже, нашел. Интересный паренек. Смотрю, он пришелся тебе по душе. Морозов заговорил так же вежливо. Взрывоопасная обстановка вокруг сгладилась. Этот парень выступил буквально голубем мира. Глядя на него и как он с удовольствием грызет кислющий фрукт, невозможно было ни злиться, ни напрягаться. Похоже, вы с ним неплохо поладили. Еще как? — сказал Годдард. — С ним невозможно не ладить. Он повернулся к Морозову и протянул руку. — Ну, здравствуй, старый враг. Морозов хмыкнул и ответил на рукопожатие. — Ну, здравствуй, новый друг. И они одновременно рассмеялись, как будто тяжесть прошлого упала с их плеч. — Там твой сын разносит империю драконов. Снова. Слышал об этом? — уточнил Иван Федорович, хитро глядя на Годдарда. Да я уж слышал. А еще слышал, что вы хотите заманить его на европейский фронт. Неужели тебе одного не будет достаточно? Они расцепили руки и расселись. В кабинете было лишь слышно довольное чавканье Лариона. Ну, это была твоя идея, пожал плечами Морозов. Сделать рокировку. Но раз ты ее поддержал, значит считай, что она толковая. У меня здесь хорошие ребята, Генри, нахмурился Морозов вот ты знаешь». «Конечно знаю», — улыбнулся своим мыслям Генри. «Я так понял, он не смог пропустить очередную войнушку. Этот вечно скучающий сноб развлекается по полной». «Именно так», — улыбнулся Иван Федорович. «Но он хороший боец. Есть еще младший Долгоруков, перспективный военачальник. Мои дети на других фронтах, но я думаю...» Тебе придется проявить усилия, дабы они начали тебе верить. Я, конечно, приказал, и приказы не обсуждаются, но ты сам знаешь, одно дело — идти в бой по приказу командира, а другое дело — верить ему всем сердцем. — Мои железные волки тоже не в восторге от того, что ими будет командовать имперец, — улыбнулся Генри. — Но как-то переживут. Переживут и твои. — Надеюсь на это, — сказал Морозов. Очень сильно надеюсь. А если мне нужно кого-то облаять, то у меня есть ларик, ткнул большим пальцем себе за плечо, не оборачиваясь, Годард. Еда, точно не хочешь? Последний остался, осведомился Ларион, демонстрируя лайм. Точно не хочу, кушай, хмыкнул Годдард. Тебя же он обаял, этот парень. На этого парня невозможно смотреть без улыбки, покачал головой Морозов. Откуда он вообще взялся? Увидев усмешку Генри, Морозов тут же поправился. «Это риторический вопрос, если что. Думаю, на него ответит только твой сын. И тут мы переходим к следующему вопросу. Как мы можем заставить Галактиону помочь мне в Европе?» «Заставить никак», — засмеялся Годдард. «Но ты сам это знаешь. Поэтому придется его заинтересовать». «И чем, позвольте узнать?» — нахмурился Морозов. Если бы знал, чем, я бы остался в Европе. А так я в Китае, а ты в Европе, мне теперь это твоя головная боль. Эх, ты ж хитрая же!» Восхищенно начал Морозов, но решил не продолжать. «Свалил всё на мои плечи». «Он трудный ребенок. без грамма раскаяния развел руками Годдард. «Но очень разумный молодой человек. Я думаю, вы как-нибудь договоритесь». «Извините», — раздался голос Ларика. «А у вас еще лайма есть?» «Есть!» — засмеялся Морозов. Пойдемте, познакомлю вас со штабом. У них в комнате такая же ваза стоит. Обычно одного лайма хватает всем на неделю для чаепитий. пяти. Уверен, что-то там досталось».